Глава восьмая. Янис. «Актор, у меня к тебе интересный разговор, но сейчас мне нужно в дворец. Вернусь и кое-что обсудим. А сейчас открой мне портал». Хранитель тверди медленно спустился с постамента. Его безупречный камзол даже не шелохнулся при движении. Он уменьшился до моего роста, любимая уловка, чтобы подчеркнуть равенство в разговоре. Его лицо вечно молодое и бледное, как и положено мраморной статуе, выражало лишь скуку. Но в глубине древних глаз плескался знакомый мне огонёк азарта. «Открою, но если ты хочешь поговорить о новобранке, то сразу нет. Я тебе с ней ничем помочь не смогу». Он многозначительно заглянул мне в глаза, и я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Спрашивать почему было бесполезно. Актору стукнуло уже три тысячи лет, и последние пятьсот он кратал время, раздувая драмы на ровном месте. Даже если Катарина и вправду блудная душа. Он лишь подольет масло в огонь, но не выдаст ее секретов. А если она обычная девчонка, тем более. Ведь тогда можно будет выдумать интригу с нуля. Нет, не о ней. Разочаровал я его и увидел, как гаснет тот самый огонек в глазах. Мне нужна информация о замках и хранителях, но потом, сначала во дворец. Актор вздохнул и нехотя направился к портальной арке, массивному сооружению из черного камня с рунами. Его пальцы скользнули по древним символам, и пространство внутри арки закружилось, как вода в воронке. «Ты становишься скучным, Янис», — пробормотал он, когда я шагнул в портал. Переход занял не больше секунды, но этого хватило, чтобы мысли снова вернулись к Катарине. У девушки острый ум и такой же острый язык. Железная хватка и слишком гордая осанка — не та поза, которую принимают затравленные жертвы. Но факты упрямы. Худоба, говорящая о годах недоедания, и этот граф Касьян-Совков — которого ей навязали в женихи. Портал выплюнул меня из арки, упокоив брата. Дворцовые коридоры, как всегда, поражали роскошью. Стены из белого мрамора с золотыми прожилками, высокие сводчатые потолки, по которым ползали светящиеся символы защитных чар. Гвардейцы в лакированных доспехах взяли под козырьки, едва завидев меня. «Его Величество меня вызывал», — бросил я, проходя мимо. Двери в святая святых Сигизмунда распахнулись перед моим шагом. Прошел мимо спальни, библиотеки, столовой и постучал в кабинет брата. Вошел и, оглядевшись, поморщился. Кабинет выглядел так, будто через него пронесся ураган. Бумаги на столе, на полу, на книжных полках. А посреди этого хаоса сидит сам король Горали и без короны, с растрепанными волосами, в мятой рубахе, похожей больше на ученого, чем на монарха. «Что-то случилось, Сик?» — спросил я, чувствуя, как сжимается желудок. Его последнее открытие едва не вызвало международный скандал. Это были следящие зеркала. Брат поднял голову, и я увидел в его глазах не тревогу, а не поддельный восторг. «Приходил граф Савков на тебя жаловаться». Радостно воскликнул он, размахивая каким-то свитком. Но ну, это ерунда. Он сказал, что в семи камнях проснулся хранитель». Я нахмурился, чувствуя, как по спине снова побежали мурашки. «И о чем это нам говорит?» — уточнил осторожно. «Да ты не стой, садись скорее». Брат магии издул охапку бумаг с посетительского стула и швырнул их на пол. Сейчас расскажу. Я сел, всем своим видом, выражая крайнюю степень заинтересованности, подался вперед, упер ладони в столешницу, не отрывая взгляда от брата. Ты нашел подобные случаи в истории? Нет, дело не в этом, мотнул головой брат, его растрепанные волосы забавно подпрыгнули. Вообще-то он отлично умел себя контролировать. На официальных приемах держался как настоящий король с той самой замороженной улыбкой и непроницаемым взглядом. Но сейчас, в своем кабинете, Сик был самим собой, живым, увлечённым, с горящими глазами ученого, нашедшего неожиданную закономерность. Я просто подумал, что пробуждение хранителя дает такой же эффект, как и призыв нового. Ну, пусть не такой, слабее, но всё же. Он вскочил и начал расхаживать по кабинету, переступая через разбросанные свитки. Это ведь уникальное явление. Пробуждается магический источник, земли, горы. Да все вокруг получает новый импульс. Появляются другие виды животных, растений и ископаемых. Я машинально поймал летящий в меня свиток с какими-то расчетами. Наши замки действительно были построены много веков назад. И все те магические импульсы мы давно уже изучили, классифицировали и поставили на службу королевству. Но если в семи камнях сейчас происходит нечто подобное... А что, если там произошло, пусть и не такое сильное, но все же перерождение?» Сик остановился напротив меня, и в его глазах читалось чистейшее научное любопытство. «У меня волосы зашевелились на затылке. Катарина. ее странности. ее необычайная для затравленной сироты уверенность и острый ум. Может, она и есть продукт этого самого перерождения. Новое явление, как говорил брат. Другая душа, очень даже достойное обновление». «Но это же хорошо!» — протянул я, стараясь сохранить спокойный тон. «Замечательно!» — брат хлопнул в ладоши, как ребенок, получивший долгожданную игрушку. «Но нам надо эту теорию проверить, и если она подтвердится...» Он сделал паузу для драматического эффекта и продолжил с деловым видом. «Прибрать этот ценный замок к рукам! Предлагаю тебе обдумать женитьбу на Катарине Миловой!» Я почувствовал, как у меня задергался глаз. Сик, не обращая внимания на мою реакцию, продолжал с энтузиазмом. «А что, жениться тебе все равно когда-нибудь придется. Королевская кровь должна продолжаться, а ты у меня единственный брат. Вот тебе раз!» Такого поворота я, признаться, вообще не ожидал и прямо-таки растерялся.